Глава 17. Среда, 4 октября 2017 года. А не может быть так, что это два человека? Двое убийц, действующие сообща. Выдвинул предположение констебль Брайан Темпл. Шотландский акцент придавал мягкости его голосу. Эрика отвернулась от демонстрационной доски, на которой висели фотографии с места преступления. Вы же сами сказали, что глупых вопросов не бывает, мы добавил он. Из-за его своеобразного выговора слово "мэм" прозвучало почти как "мама". "Я вам не мама", заметила Эрика. "А лучу босс. Слушаюсь, босс", отвечал Темпл, ничуть не смутившись. "Но вы правы. Глупых вопросов не бывает. Почему вы решили, что убийц было двое?" Взгляды всех, кто находился в оперативном отделе, обратились на Темпла. Рослый парень он выдвинулся вперёд на стуле, шариковой ручкой показывая на снимке с места преступления. Одному человеку трудно отделить двоих. Томас Хофман был крупного телосложения. Шарлин Целби, женщина. Не обижайтесь, дамы, но в чём-то вы всё-таки слабый пол. Остальные женщины в комнате, мос Марта, констебль Найт, наградили его холодными взглядами и презрительным фырканьем. Верно подмечено. согласилась Эрика с жестом, велев ему продолжать. «Ни у Томаса, ни у Шарлин на теле нет следов, указывающих на то, что в них стреляли, или что они были связаны, или что им вкололи наркотик. Шарлин зарезали, но нам неизвестно, получила ли она удар ножом до того, как ее забили до смерти. Токсикологическая экспертиза выявила в ее крови высокое содержание кокаина и героина. Возможно, поэтому она и не оказала сопротивления. Она была наркоманкой. Её родители это подтвердили, вставила Мосс. А Томас Хофман наркозависимостью не страдал. Да, в желудке у него обнаружены наркотики, но сам он их не употреблял, подытожил Темпл. Что возвращает нас к моей версии о двух убийцах. Что если двое неизвестных посадили их в машину, отвезли в тихое место и там быстро с ними разделались? Может, в каком-нибудь гараже? С какой стати они согласились бы поехать в какой-то там гараж? возразила Мос. Зада женщина, с которой беседовала, контрабандой провезла наркотики в Великобританию. По её словам, дилеры рассчитывают, что курьеры сразу же по приземлении должны отдать товар, объяснила Эрика. Обычно их встречают и отвозят в какое-то уединённое место, где они избавляются от груза. В её случае это было арендованное помещение в офисном здании Блэксхитроу. Возможно, поэтому они и согласились поехать в какой-то гараж, предположил Маггори. А кто говорит, что Томас Хофман привёз наркотики в страну? Может, он только собирался их вывезти, заметила Мосс. В этом случае биться мог и не знать, что у него в желудке наркотики. По-моему, слишком много, если, но И может быть. Эрика вернулась к демонстрационной доске и обратила взгляд на большую карту Лондона и Темзы. Нужно выяснить, были ли у Томаса и Шарлен билеты на самолёт, прибывшие в страну или вылетавшие за границу. Я уже направила запрос, доложила Мосс. Хорошо, не сразу ответила Эрика, вздохнув. Что по поводу Югоара? которую они позаимствовали на 3 дня. Нам известно, куда они ездили. Я также направила запрос в Национальный центр сбора данных по распознаванию автомобильных номеров. Камеры видеонаблюдения должны были зафиксировать номер машины на дорогах центральной части Лондона и вокруг. Ответ должны вот-вот прислать. Отлично. А кроме мост никто больше не работает? сердито спросила Эрика, обводя взглядом свою команду. "Вообще-то, босс, только офицеры моего ранга и выше имеют доступ к базам ран. А я сейчас в команде единственный инспектор, поскольку Питерсон" Возникло неловкое молчание. Эрика посмотрела на фото Томаса Хофмана, висевшее на демонстрационной доске. Он восстановил свой паспорт полтора года назад, спустя полгода после смерти жены. На фотографии взгляд у него блуждающий, как у загнанного человека, который Эрике был хорошо знаком. Ей пришлось восстанавливать служебное удостоверение, когда она возвратилась на службу в полицию после гибели Марка. На фотографии в документе у неё был точно такой же взгляд. Затем она подумала про Питерсона. Чем он сейчас занят? Она представила, как он в своей квартире лежит на диване, груда костей под одеялом. Эрика изгнала эту мысль из головы и, отвернувшись от доски, осознала, что теперь докладывает Крей. В Фейсбуке Атом Осихов мы не информации очень мало, говорил он. Он лишь несколько раз обновлял свою страничку. В основном играл в онлайн-игры. Но эта ниточка привела нас к Шарлин Сэлби. Они познакомились на Фейсбуке 3 месяца назад, играли онлайн в Candy Crush Saga. Начали общаться по мессенджеру, судя по всему, сошлись на том, что оба пребывают в депрессии, не имеют работы и стимулов к жизни. Потом выяснили, что они живут довольно близко. Томас в Долисхилл, Шарлин в Виллисденгри. У какой-то подруги. Они обменялись телефонами, и их общение по мессенджеру прекратилось. Как только нам представят информацию по их мобильным телефонам, узнаем содержание СМС-сообщений. Что за подруга, у которой жила Шарлин? осведомилась Эрика. Ещё одна наркоманка. А женщина её приятель, ответил Крэйн. Кто-то из патрульных заходил к ним сегодня. Но они ни черта не соображали с трудом её вспомнили. Там нашли кое-какие вещи Шарлин, их отправили криминалистам. Сначала они с ними поработают, а потом уж отдадим родным. Ясно. Что померя эти Хофман? Кто ею занимался? Констабль Найт подняла руку. Родилась в 1963 году в Кембридже. Специальности не имеет. Почти всё время живёт на пособии. Бывало, устраивалось работать в магазины пару раз на заводы. В Министерстве труда и пенсии, где мы получили о ней всю информацию, досье на нее ведется с того времени, когда ей исполнилось 21 или 22 года. Однажды полиция задержала ее за нарушение общественного порядка в нетрезвом виде. Это случилось в 2004-м, накануне Нового года на Кинск-Кросс. Она подралась с Томасом Хоффманом на автобусной остановке и разбила витрину. Патрульные ее арестовали, но в итоге она отделалась предупреждением. При этом она является владелицей квартиры в жилом комплексе «Пингхерст». Сначала арендовала ее у муниципалитета, но потом в рамках программы выкупа социального жилья приобрела эту квартиру в собственность за 18 тысяч фунтов. На половину этой суммы она взяла ипотечный кредит, но погасила его еще семь лет назад. Хотя, по словам Мариэтты, Последние 20 лет у неё не было постоянной работы. Так что непонятно, где она взяла 9.000 на погашение кредита. Она должна была заявить о них в МТП. Возможно, на лицо мошенничество с целью незаконного получения пособия. Ясно, будем иметь это в виду, если придётся её прежать, сказала Эрика. Был поздний час. Она видела, что её команда устала за долгий рабочий день. Ладно, на этом остановимся, а завтра утром начинаем в 9. Полицейские стали одеваться и переговариваясь между собой, покинули оперативный отдел. Не желаешь пропустить бакальчик? предложила Мос, надевая пальто. Спасибо, но у меня ещё здесь есть пара дел, отказала Серика. Попытаюсь выловить Нил Зайермана. Я по-прежнему возлагаю надежды на экспертизу о корирование суперклея. Я ещё поработаю сегодня вечером. Когда получу материал, постараюсь выяснить, куда ездил тот Егор. Отлично. Эрика принялась разбирать папки на столе. Прости, что упомянула Питерсона. Тебе не за что извиняться. Замечание было по делу. Ты действительно сейчас единственный сотрудник в команде в ранге инспектора. Ладно, не засиживайся. А если передумаешь, мы у Wazer's Puntse. сказала Мосс. «Хорошо. Доброй ночи», — попрощалась Эрика. Оставшись одна в оперативном отделе, Эрика взяла телефон и позвонила Нилзу. Он ответил тотчас же. «Нилз, здравствуйте. Я хотела узнать по поводу экспертизы того куска бетона. Что вы собирались проводить методом окуривания суперклеем?» «А, Эрика, привет». В голосе Нилза слышалось разочарование. Как раз к ней приступаю. Моя ассистентка уже всё готовит к началу процесса. Отлично. Когда по-вашему вы, Эрика? Я же объясняла, это займёт несколько часов, и ещё не факт, что нам удастся получить чёткий отпечатки, по которым о чём-то можно будет говорить, заорал он. Эрика пешела. Нил всегда казался таким спокойным, собранным. О'кей. произнесла Анна. Позвольте напомнить, что я звоню только первый раз, и вы сами говорили. Я знаю, что я говорил, бесцеремонно перебил он её. В трубке возникла глухая тишина. Эрик с трудом сдержал и чтобы не огрызнуться. Нильс, вы хорошо себя чувствуете? Да, да, отлично. Просто забот слишком много. Работы не в поворот, с бюджетом не всё ясно. Простите. Эрик "Окей. Надеюсь, экспертизу вы проведёте удачно", сказала она. "Я свяжусь с вами в ту же минуту, как что-то станет известно", пообещал он и повесил трубку. Эрика положила телефон и оглядела взглядом оперативный отдел. Видать, ситуация впрям ахровая. Если даже спокойный, хладнокровный, непрошибаемый Нильс сорвался", подумала она. Она решила, что всё-таки примет приглашение Мосс. Эрика схватила пальто, выключила свет и поспешила в паб, где отдыхали её коллеги.